Дневник смерти. Поряжаня. Пришло лето. У книжной варишки всё складывалось отлично, а у меня было небо цвета евреев. Когда их тела переставали выискивать щели в двери, восставали их души. Ногти царапали дерево, и нередко вгонялись в него силы чистого отчаяния, от души устремлялись ко мне, прямо в мои руки. И мы выбирались из тех душевых на крышу и дальше в надёжный простор вечности. Меня поставляли их без перерыва, минута за минутой, душ за душем. Никогда не забуду первый день во свенцами. Первый приход в Маутхаузен. Там в Маутхаузене мне потом не раз приходилось подбирать души у подножья высокого обрыва, когда побег жутко не получался. И сломанные тела, и мёртвые, милые сердца. И всё равно это было лучше газа. Кого-то я ловил ещё на середине. Спасены, думал я, подхватывая их души в воздухе. Пока оставшиеся части их существа, телесная оболочка, рушилась на землю. Все были легки, как ореховые скорлупки. Небо в тех местах дымное, печной запах, но такой холодный. Я содрогаюсь, когда вспоминаю всё это, пытаясь стереть из памяти. Дую теплом себе в ладони, чтобы разогреть их. Но трудно согреть руки если души ещё дрожат. Боже. Думая о них, это имя я произношу всегда. Боже. Говорю это дважды. Произношу его имя в честных попытках понять. Но понимать это не твоя работа. Это я сам себе возражаю. Бог никогда ничего не говорит. Думаете вы один такой, кому он не отвечает? Твоя работа это И тут я перестаю себя слушать, потому что сказать прямо, я себя утомляю. Такие мысли меня ужасно выматывают. А предаваться усталости, такой роскоши я лишён. Я обязан продолжать работу, потому что хотя и не для каждого человека на земле, но для подавляющего большинства это верно. Смерть никого не ждёт. А если ждёт, то обычно не очень долго. 23 июня 1942 года. Группа французских евреев в немецкой тюрьме на польской земля. Первый, кого я забрал, был у дверей. Его сознание неслось, потом перешло на шаг, замедлилось, замедлилось. Прошу вас, не сомневайтесь, когда я говорю, в тот день каждую душу я принимал будто наврождённую. Я даже поцеловал нескольких возмуждённые отравленные щёки. Я слышал их последние задушенные вопли, исчезающие слова. Я наблюдал их введение любви и освобождал от страха. Я унёс их всех. И как никогда в тот день мне нужно было чем-то отвлечься. В безысходном отчаянии я посмотрел на мир сверху. Я смотрел, как небо становилось из серебряного сером, потом цвета дождя. Даже облака старались смотреть в другую сторону. Иногда я брался представлять, как всё выглядит надо блоками. Без вопросов, зная, что солнце светловолосо, а бескрайняя атмосфера гигантский синий глаз. Они были французы, они были евреи, они были вы